Глава 22 О киническом образе жизни. А как-то один из его учеников, у которого, по-видимому, была склонность к киническому образу жизни, спросил его, каким именно должен быть человек, ведущий кинический образ жизни, и каково общее понятие об этом деле. «Мы рассмотрим это», — сказал он, — «на досуге. А пока лишь то могу тебе сказать, что принимающиеся за такое великое дело без Бога навлекает на себя его гнев и хочет только срамиться на людях. Не говорит ведь никто сам себе, явившись в хорошо управляемый дом, «Я должен быть домоправителем». Иначе господин, вернувшись и увидя, что он нагло распоряжается, разделается с ним. Вот так и в этом великом граде. Есть ведь и здесь некий домохозяин, устрояющий все. «Ты солнце!» Ты можешь, совершая круговращение, творить год и времена года, давать рост и питание плодам, поднимать и унимать ветры, согревать в надлежащей мере тела людей. Иди, совершай круговращение и вот так приводи в движение все, от величайшего до мельчайшего. Ты теленочек. Когда появится лев, ты делай свое дело, иначе горе тебе. Ты бык. «Выступай на бой. Тебе ведь это надлежит и подобает, и ты можешь делать это. Ты можешь вести войско на Илеон. Будь Агамемнаном. Ты можешь вступить в единоборство с Гектором. Будь Ахиллом. А если бы Терсит явился с притязаниями на власть, то он или не достиг бы ее, или, если бы достиг, остромился бы при еще большем множестве свидетелей. И ты тоже. Обдумай это дело тщательно». «Оно не такое, каким кажется тебе. Потертый плащишка и сейчас я ношу, и тогда он у меня будет. Я сплю и сейчас на жестком, и тогда буду спать так. Возьму еще котомочку и палку, и начну странствовать и просить подаяния, бронить встречных, и если увижу, что кто-то удаляет у себя волосы дропаком, или что разгуливает с уложенными кудрями, или в пурпурных одеждах, буду порицать его». Дропак – смолистое вещество, применявшееся для удаления волос. Если ты чем-то таким представляешь себе это дело, то подальше от него, не подходи к нему, оно не имеет никакого отношения к тебе. Если же, представляя его себе таким, как оно есть, ты не считаешь себя недостойным его, то рассмотри, за какое великое дело ты берешься. Прежде всего… во всем том, что касается самого тебя. Ты должен больше не являть себя ни в чем подобным тому, каким ты сейчас все делаешь. Не винить Бога, не винить человека. Стремление ты должен устранить совершенно, избегание перенести только на зависящее от свободы воли. У тебя не должно быть ни гнева, ни ярости, ни зависти, ни жалости». «Тебе не должны представляться прекрасными ни девчонка, ни бренная слава, ни мальчишка, ни лепешечка. Ведь ты должен знать о том, что у всех остальных людей прикрытием служат стены, дома, темнота, когда они делают что-нибудь такое, и много у них средств скрывания. Запер дверь, поставил кого-нибудь перед спальней. Если кто придет, говори, что вышел, занят». а у киника вместо всего этого прикрытием должна служить совесть иначе ногой и под открытым небом он осромится это ему дом это дверь это поставленная у спальни это темнота он ведь и не должен хотеть скрывать чтобы то ни было свое иначе значит он пропал утратил в себе киника жителя под открытым небом свободного начал страшиться чего то из относящегося к внешнему миру начал нуждаться в средстве скрывания, и даже если захочет, не может. В самом деле, где он скроет себя или как? А если этот наставник общий, этот воспитатель попадется случайно, каково ему придется? Так в состоянии ли боящейся этого еще взять на себя смелость, всей душой руководствовать остальных людей? Невероятно. Невозможно. Так вот, прежде всего, ты должен свою верховную часть души сделать чистой и жизненную установку такой. Теперь у меня предметом является моя мысль, как у плотника дерева, как у сапожника кожа, а делом правильное пользование представлениями. обренное тело не имеет никакого отношения ко мне. Его части не имеют никакого отношения ко мне. Смерть. Пусть приходит, когда хочет. Будь то всего целиком, будь то какой-то части его. Изгнание? И куда? Может ли кто-нибудь изгнать меня за пределы мироздания? Не может. А куда не пойду, там солнце, там луна, там звезды, сновидения, предзнаменования, общение с богами. Затем, имея уже такую подготовку, Истинный киник не может довольствоваться этим, но должен знать, что он послан к людям, как вестник от Зевса, с тем, чтобы показывать им, что относительно благ и зол они заблуждаются и ищут сущность блага и зла в ином месте, там, где ее нет, а там, где она есть, не думают искать, и, подобно Диогену, отведенному к Филиппу после сражения у Херанеи, быть лазутчиком». В 338 году до нашей эры в сражении у Херонеи в Беотии в Средней Греции македонский царь Филипп II одержал решительную победу над Соединенными Силами Греков, и с этих пор Греция утратила самостоятельность. В этом сражении попало в плен две трети греческого войска. Диоген на вопрос Филиппа «Кто он такой?» ответил Лазутчик твоей ненасытности». Киник ведь действительно лазутчик того, что людям дружественно и что враждебно. И он должен, тщательно разведав, прийти и сообщить истинное положение, ни страхом не пораженной, так, чтобы из-за этого донести о несуществующих врагах, ни каким-нибудь иным образом под влиянием представлений, не впав в смятение или в замешательство. Так вот, он должен уметь, если так придется, Возвысив голос и взойдя на трагическую сцену, говорить в духе Сократа «О люди! Куда вы несетесь? Что делаете, о несчастные? Как слепые блуждаете вы кругом! Вы идете по иному пути, оставив сущий. Вы ищете благоденствие и счастье в ином месте, там, где его нет. И когда другой указывает, где оно, вы не верите ему. Что вы ищете его вовне?» В теле его нет. Если не верите, посмотрите на Мирона. Посмотрите на Афеллия. Оба неизвестны. По-видимому, знаменитые атлеты или тому подобное. В имуществе его нет. Если не верите, посмотрите на Крёза. Посмотрите на нынешних богачей, скольких стенаний полна их жизнь. В должности его нет. Иначе, конечно, бывшие дважды и трижды консулами должны были бы быть счастливыми. А они несчастливы. Кому мы будем верить в этом? Вам, взирающим на их положение со стороны и ослепленным под влиянием своего представления их внешним блеском или им самим? Что они говорят? «Послушайте их, когда они охают, когда стенают, когда меня, что именно из-за этих самых консульств, славы и блеска, они в более несчастном и более опасном положении. В царской власти его нет, иначе Нерон был бы счастливым, и Сардонопал тоже. Но даже Агамемнон не был счастливым, хотя он лучше Сардонопала и Нерона. Но вот когда все остальные храпят себе...» Он что делает? Прядями рвал на своей голове он волосы с корнем. И сам он что говорит? «Просто брожу так», — говорит он, и «объят я смятеньем, а сердце готово выскочить вон из груди». Несчастный, с чем твоим обстоит плохо? С имуществом? Нет. С телом? Нет. Но ты богат и золотом, и медью». Так в чем же у тебя зло? В том, что та часть, какая же часть, твоя оставлена в пренебрежении и погублена, та, к которой мы стремимся, которой мы избегаем, которой мы влечемся и не влечемся. Как это оставлено в пренебрежении? Она не знает сущности блага, для которой по своей природе рождена, и сущности зла, не знает, что у нее свое собственное и что чужое. И когда с чем-то чужим обстоит плохо, она говорит, «Увы мне, Эллины в опасности!» Несчастная верховная часть души, единственно оставленная без внимания и без ухода. Им грозит смерть от троянцев. А если троянцы их не убьют, неужели они не умрут? Да, но не все разом. Какая же разница? Ведь если умереть, зло... то вместе ли, поодиночке ли, все равно зло. Разве может произойти что-то иное, кроме отделения бренного тела от души? Ничего. А для тебя, если эллены погибают, разве дверь закрыта? Разве нельзя тебе умереть? Можно. Так что же ты сокрушаешься? Ах, царь, да еще обладающий скипетром Зевса! Несчастным царь не становится, так же, как не становится несчастным Бог. По всей видимости, смысл заключается в том, что истинный царь не может быть несчастным, как не может быть несчастным Бог. Царский скипетр вручался отцом сыну, а Агамемнон потом Зевса, поэтому он обладающий скипетром Зевса. Так что же ты такое? Пастух настоящий. «Ведь ты плачешь так, как пастухи, когда волк похитит одну из их овец. Вот эти твои подвластные — тоже овцы. Да и зачем было тебе являться суда? Разве стремление у вас было в опасности? Разве избегание? Разве влечение? Разве не влечение?» «Нет», — говорит, — «но бобенку моего брата похитили». «Так разве не огромная выгода лишиться прилюбодейной бобенки?» Так, значит, пусть троянцы презирают нас? Кто они есть? Здравомыслящие или нездравомыслящие? Если здравомыслящие, что вы с ними воюете? Если нездравомыслящие, что вам до них? Так в чем же заключается благо, раз во всем этом оно не заключается? Скажи нам, господин Вестник и Лазутчик, «там, где вы не думаете и не хотите поискать его». Ведь если бы вы хотели, то нашли бы его заключенным в вас самих, и вы не бродили бы вовне и не искали бы чужое, как свое. Обратите свое внимание на самих себя. Постигните общее понятие, которое вы имеете. Чем таким представляете вы себе благо? Благоденствием? Счастьем? Не под властностью препятствием? Ну, а великим его от природы не представляете себе? Замечательным не представляете себе? недоступным для всякого вреда, не представляете себе? Так в какой же материи следует искать благоденствие и неподвластность препятствиям, в рабской или в свободной? Свободной. Так бренное тело вы имеете свободным или рабским? Не знаем. Разве вы не знаете, что оно раб лихорадки, подагры, офтальмии, дизентерии, тирана, огня? «Железо, всего того, что сильнее его?» «Да, раб». «Так как же еще может быть неподвластным препятствием, чтобы то ни было принадлежащее телу? А как может быть великим или замечательным мертвое по природе, земля, брение?» «Так что же, ничего вы не имеете свободным?» «Наверное, ничего». «Да кто может принудить вас согласиться с тем, что представляется ложным?» «Никто». А кто может принудить не согласиться с тем, что представляется истинным? Никто. Так значит, вы видите, что здесь есть в вас что-то свободное по природе. А стремиться или избегать, влечься или не влечься, подготавливаться или ставить перед собой цели, кто из вас может, не получив представления о целесообразном или ненадлежащем? Никто. Так значит, вы имеете и в этом что-то неподвластное помехам и свободное. несчастное вот над этим тщательно работаете вот об этом заботьтесь, здесь ищите благо. И как возможно, чтобы ничего не имеющий, ногой, без дома, без очага, в пыли, без раба, без города проводил жизнь в благоденствии? Вот Бог послал вам того, кто покажет на деле, что это возможно. Посмотрите на меня». Я без дома, без города, без имущества, без раба. Я сплю на голой земле. Ни жена, ни дети, ни какие-нибудь там хоромы, а только земля, небо и один потертый плащишка да До чего мне не Разве я не живу без печалей? Разве я не живу без страхов? Разве я не свободный? Когда кто-нибудь из вас видел, чтобы я в стремлении терпел неуспех, чтобы в избегании терпел неудачу, Когда я жаловался на Бога или на человека? Когда винил кого-нибудь? Видел ли кто-нибудь из вас меня мрачным? А как я встречаюсь с теми, перед кем вы страшитесь и преклоняетесь? Разве не как с рабскими существами? Кто, увидя меня, не думает, что видит своего царя и хозяина? Вот слова киника Вот его своеобразие. Вот его намерение. Но нет». Котомочка, палка, здоровенные челюсти, сожрать все, что дадут, или отложить про запас, или ни с того ни с сего брониться с встречными, или красоваться своими плечами. Видишь, как ты собираешься приняться за такое великое дело? Возьми сначала зеркало, посмотри на свои плечи, разгляди поясницу, бедра. Ты собираешься записаться участником Олимпийских игр, человек, а не какого-то там... пустого и жалкого состязания. На Олимпийских играх невозможно просто потерпеть поражение и уйти, но прежде всего приходится осрамиться на виду у всего света, а не только лишь афинян или лакедемонян, или никопольцев. Затем необдуманно явившемуся приходится и порке подвергаться, а до порки приходится натерпеться жажды, натерпеться жары, наглотаться песку, Обдумай тщательней, познай самого себя, спроси свое божество, без Бога не берись. Ведь если он посоветует, знай, что он хочет, чтобы ты стал великим, а не просто много побоев получил. И это ведь тоже превосходное вплетение в участь киника. Он должен избиваться, как осел, и избиваемый любить самих избивающих, как отец всех, как брат. Но нет, если кто-нибудь избивает тебя, стань на середину и кричи, «О, Цезарь, что я терплю при установленном тобой мирном покое? Пойдем к проконсулу!» А что кинеку, Цезарь, или проконсул, или кто-нибудь другой, кроме того, кто послал его и кому он служит, кроме Зевса? Взывает ли он к кому-нибудь другому, кроме Зевса? А разве он не убежден в том, что если он терпит что-нибудь такое... то это Зевс его упражняет. Геракл. Вот хотя его упражнял Эврисфей, не почитал себя несчастным, но без колебаний исполнял все его приказания. А если тот, кого закаляет и упражняет Зевс, готов кричать и возмущаться, достоин ли он носить скипетр Диогена? Слушай, что говорит Диоген во время лихорадки прохожим. «Дурные», — сказал он, — «головы. Не остановитесь ли?» Для того, чтобы посмотреть на окаянную борьбу атлетов, вы отправляетесь в такой далекий путь в Олимпию, а посмотреть на борьбу лихорадки человека не желаете? Может быть, конечно, другой на его месте стал бы винить Бога, пославшего его, считая, что Бог незаслуженно обращается с ним. Тот, конечно, кто красовался бы обстоятельствами и считал себя достойным быть зрелищем для прохожих. Да за что он будет винить? за то, что живет пристойно, за то, что обличает, за то, что с большей блистательностью проявляет свою добродетель. Но а что он говорит о бедности, о смерти, о страдании? Как он сравнивал свое счастье с счастьем великого царя? А скорее он считал его даже несравнимым. Ведь там, где смятение, печали, страхи, стремления, не достигающие своей цели – Избегание, терпящий неудачу, зависть, ревность. Где там доступ к счастью? А там, где мнения гнилые, там все это неизбежно должно быть. А когда молодой человек спросил, если киник заболеет и друг пригласит его к себе, чтобы поухаживали за больным, согласится ли он на это? — А где ты мне возьмешь друга Киннику? — сказал он. ведь он должен быть вторым таким, чтобы был достоин числиться его другом. Он должен быть сообладателем скипетра и царской власти, и достойным служителем, если намерен удостоиться его дружбы, как Диоген стал другом Антисфена, как Кратет Диогена. Кратет из Фив – знаменитый киник, вторая половина IV века до нашей эры точнее, даты его жизни неизвестны. Ученик Диогена киника Его учеником был Зенон, основатель Стои. Его учеником был и Митрокл из Маранеи, в Афракии, из богатой семьи, сестра которого Гепархия влюбилась в Кратета и, отказавшись от всех женихов, стала его женой и вела вместе с ним кинический образ жизни. У Кратета и Гепархии был сын Пасикл и, как кажется, дочь. «Или тебе кажется, что если он подходит к кинику и здоровается с ним, значит он его друг, и тот будет считать его достойным того, чтобы прийти к нему? Так что, если ты так решаешь, ты и помышляй такое, лучше высматривай себе яму для нечистот хорошую, в которой у тебя будет огонь, защищающий от северного ветра, чтобы тебе не окоченеть от стужи». Переведено по рукописному чтению. «В изданиях принят исправленный текст. Вместо «у тебя будет огонь» ты перенесешь лихорадку. Вместо «ты и помышляй» и «ты помышляешь». «А ты, мне кажется, готов время от времени пойти к кому-нибудь домой покормиться. Так что же тебе и браться за такое великое дело?» «А брак, — сказал тот, — и дети, будет ли принято это киникам как имеющее главное значение?» «Если ты мне дашь, — сказал он, — град мудрецов, то едва ли кто-нибудь просто станет вести кинический образ жизни. В самом деле, ради чего принимать ему этот образ жизни? А если мы все же предположим это, в таком случае ничто не помешает ему и жениться, и рождать детей. Ведь и жена его будет второй такой, и тесть вторым таким. И дети так будут воспитываться. А при таком положении... какое существует в действительности, как в боевом строю, разве киник не должен быть ничем неотвлекаемым, всецело преданным служению Богу, могущим проведовать людей, не связанным обязанностями профанов и не впутанным в отношения, нарушая которые он уже не сохранит роль добродетельного человека, а соблюдая, утратив в себе вестника, лазутчика и глашатая богов? Ты ведь смотри! Он должен оказывать тот то тестью, обязан воздавать остальным родственникам жены, самой жене. В конце концов, дело его сводится исключительно к ухаживаниям за больными, к добыванию средств. Не говоря обо всем остальном, он должен иметь котелок, где мог бы разогреть воду для ребенка, чтобы помыть его в корыте, шерстишку для родившей жены, масляшко, коечку, кружечку, получается уже слишком много у творежки. Прочие занятия, отвлечения. Где то в конце концов, тот царь, который посвящает свое время общим делам? Кому вверены рати, на ком такие заботы? Который должен смотреть за всеми остальными, за женатыми, за породившими детей, кто обращается со своей женой хорошо, кто дурно, кто ссорится, какой дом в спокойствии, какой нет. Как врач, обходя всех и щупая пульс. «У тебя лихорадка». У тебя головная боль, у тебя подагра. Ты воздержись от еды, ты ешь, ты не мойся. Тебе нужно сделать разрезание, тебе нужно сделать прижигание. Где тут досуг у связанного обязанностями профанов? Разве не должен он достать плащенки детям? Ну, а отправить их к школьному учителю с дощечками, грифельками, да еще коечку устроить? Не могут ведь они сразу из чрева быть киниками. А иначе... Лучше было бы бросить их при рождении, чем вот так убивать. Смотри, до какого места не сводим мы Кинника, как лишаем его царской власти. Да, но Кратет женился. Ты говоришь мне об обстоятельстве, получившемся вследствие любви, и женой приводишь в пример второго кратита. а мы рассматриваем вопрос о браках обычных и не связанных с обстоятельствами, и рассматривая вопрос так, не находим, что при данном положении это дело должно быть для киника как имеющее главное значение. «Так как же он еще, — говорит тот, — будет содействовать сохранению общества? Ради Бога! А больше ли благодеяния оказывают людям те, кто вводит взамен себя два-три порочных рыла, или те, кто смотрит за всеми по возможности людьми, что они делают, как ведут жизнь, о чем заботятся, о чем не заботятся, вопреки подобающему. Да разве фиванцам больше принесли пользы все те, кто оставил им после себя детей, чем Эпаминонт, умерший бездетным? Эпаминонт – вождь фиванской демократии, выдающийся государственный деятель, полководец, образованнейший человек, высшей задачей жизни которого было служение Отечеству, в чем он и преуспел. Да разве больше, чем Гомер сделал для общества приам, народившие пятьдесят нечистей, или Данай, или Эол? И вот военачальствование или сочинительство удержат кого-то от брака или деторождения и не будут считать, что он никчемностью возместил бездетность, разве царская власть киника не будет достойным возмещением? Неужели мы не сознаем его величие и не представляем себе по достоинству своеобразие диагена? Но имеем в виду этих нынешних, этих устала-сторожащих, которые ни в чем не подражают тем, разве только в том, что становятся пердунами, а больше ни в чем. Илиада. О собаках. Название киник, собачий, производят или от киносарг, белая собака, холм с гимнасием, посвященным Гераклу, в Афинах, где учил основатель кинической школы Антисфен. Или от слова «собака». Уже Диоген, ученик Антисфена, называл себя собакой. Аристотель называет последователя Антисфена антисфеновцами, а в риторике обозначает Диогена не по имени, а просто словом «собака». А то ведь у нас не возникали бы эти вопросы, и мы не удивлялись бы тому, что он не должен жениться или рождать детей. Человек – он родитель всех людей, мужчина его сыновья – женщинаенщи его дочери он обращается так ко всем, так он печется обо всех. Или ты думаешь, что он по назойливости бронится с встречными. Он делает это как отец, как брат и как служитель общего отца, Зевса. Если тебе угодно, спроси меня и о том, должен ли он участвовать в государственных делах? Дурень, ты ищешь государственных дел важнее тех, которыми занимается он, Выступит ли перед афинянами с обсуждением доходов или поступлений тот, кто должен рассуждать со всеми людьми, равно как с афинянами, так и с коринфянами, так и с римлянами, не о поступлениях и не о доходах, и не о мире или войне, но о счастье и злосчастье, о благополучии и неблагополучии, о рабстве и свободе. Человек занимается такими важными государственными делами – и ты спрашиваешь меня, должен ли он участвовать в государственных делах. Спроси меня и о том, должен ли он занимать должности. Я опять скажу тебе, глупец, какую должность ищешь ты важнее той, которую занимает он. Однако нужно, чтобы у такого и тело было определенным. Право же, если является чахоточной, тощей и бледной, его свидетельство уже не имеет той значимости». Ведь он должен не только проявлением качеств души представлять профанам, что возможно быть добродетельным человеком без всего того, чем они дорожат, но и телом выказывать, что простая и неприхотливая жизнь под открытым небом и на тело не влияет пагубно. Вот и тому свидетель я и тело мое. Как диагент делал? Он ведь ходил блещущий здоровьем, и само его тело обращало на себя внимание толпы, а киник, вызывающий жалость, кажется попрошайкой. Все отворачиваются от него, все оскорбляют его. Не должен он и грязным появляться, чтобы и этим не отпугивать людей, но сам запыленный вид его должен быть чистым и привлекательным. Должен кинек обладать также большой природной приятностью и находчивостью, иначе получается сопля и больше ничего, чтобы уметь сразу и в попад, отвечать на все нападки. Как Диоген в ответ сказавшему, «Это ты тот Диоген, который не верит в существование богов?» «И как это?» — возразил, «Считаю я, что ты ненавистен богам». Или вот когда Александр застал его спящим и сказал, «В сне всю ночь проводить нельзя советному мужу», еще сонный он ответил ему, «Кому вверены рати, на ком такие заботы?» македонский А прежде всего, его верховная часть души должна быть чище солнца, иначе он неизбежно должен быть плутом и мошенником, поскольку сам одержимый каким-нибудь злом будет порицать других. Смотри ведь, какова она. Царям этим и тиранам телохранители и оружие дают власть порицать кого-то и даже возможность наказывать ошибающихся, даже если сами они порочны. А Кинюку, вместо оружия телохранителей, совесть предоставляет эту власть. Когда он видит, что провел ночь в усиленных трудах ради людей, что заснул чистым, а пробудился от сна еще чище, что все помыслы его — это помыслы друга богам, служителя, соправителя Зевса, что во всем руководствуется этим. «Веди же меня, о Зевс, и ты, судьба моя!» И... «Если так угодно богам, пусть так будет», то почему бы ему не иметь смелость говорить с прямотой своим братьям, детям, словом «родственникам». Поэтому это и не назойливый, и не любопытный, у кого такое отношение. Он ведь не относительно чужого любопытствует, когда смотрит за человеческими делами, но относительно своего. Иначе называй и военачальника любопытным, когда он смотрит за воинами». Проверяет их, оберегает, наказывает нарушителей порядка. А если, прибрав за пазуху лепешечку, ты порицаешь других? Я скажу тебе, не лучше ли тебе забраться в угол и сожрать вон то, что ты украл? А что тебе до чужого? Да кто ты такой? Бык ли ты? Или царица пчел? Бык, как предводитель стада. Царица пчел — Так по-гречески называется «пчелиная матка». Покажи мне опознавательные знаки верховной власти, какие у нее есть от природы. А если ты трутень, притязающий на царскую власть над пчелами, не думаешь ли ты, что и тебя твои сограждане изгонят, как пчелы трутней? Ну а выдержкой киник должен обладать такой, что он должен казаться толпе бесчувственным камнем. Никто самого его не бронит, Никто не ударяет, никто не оскорбляет, а бренное тело свое он сам предоставил всякому желающему обращаться с ним как угодно. Он ведь пометует о том, что то, что слабее, неизбежно должно быть побеждаемо тем, что сильнее. Там, где оно слабее, а одно бренное тело слабее многих вместе, обладающих меньшей силой, обладающих большей силой. Следовательно, Он никогда не вступает в ту борьбу, где он может быть побежден, но сразу же отступает от всего чужого, не притязает ни на что рабское. А где свобода воли и пользования представлениями, там ты увидишь, сколько у него глаз, так что скажешь, что Аргус был слепым по сравнению с ним. Разве где-нибудь согласие опрометчивое? Разве где-нибудь влечение неразумное? Разве где-нибудь... стремление терпящий неуспех разве где-нибудь избегание терпящий неудачу? разве где-нибудь намерение не достигающее своей цели разве где-нибудь жалоба разве где-нибудь унижение или зависть вот здесь большое внимание и усилия а что касается всего остального он храпит себе лёжа на спине совершенно мирный покой Разбойника по отношению к свободе воли не бывает, тирана не бывает. А по отношению к бренному телу? Да. И по отношению к бренному имуществу? Да. И по отношению к должностям, и по отношению к почестям? Так какое же ему дело до всего этого? Поэтому, когда кто-нибудь запугивает его посредством всего этого, он говорит ему «Иди ищи детей». Это им страшны маски, а я знаю, что они глиняные, и изнутри у них ничего нет. Вот такое дело обдумываешь ты. Так что, если ты решаешь взяться за него, то ради бога, отложи его до другого времени и посмотри прежде всего на подготовленность у себя. Посмотри ведь, что и Гектор говорит Андромахе. «Иди, — говорит он, — лучше домой и занимайся тканьем». А война мужей будет делом всех, а моим — наиболее. Вот так он и свою подготовленность сознавал, и ее несостоятельность. Глава 23. Против тех, кто выступает с чтениями и ведением бесед для показа. «Сначала скажи себе, кем ты хочешь быть, и вот тогда делай, что делаешь». Мы ведь видим, что так происходит и на всех почти остальных поприщах. На поприще атлетов сначала решают, кем хотят быть, и вот тогда делают все, что следует из этого. Если бегуном на длинное расстояние, то такое-то питание, такая-то прогулка, такое-то растирание тела, такое-то упражнение. Если бегуном на короткое расстояние, то все это иное. Если пятиборцем, то еще более иное. Ты найдешь, что так происходит и в искусствах. Если ты решаешь быть плотником, то будешь делать такое-то. Если кузнецом, то такое-то. Ведь если то или иное, делаемое нами, мы не будем относить ни к какой цели, то мы будем делать необдуманно. А если будем относить не к той цели, которая следует, то будем делать неверно. Кроме того, одно отнесение к цели есть отнесение к цели общей. а другое — к частной. Прежде всего, чтобы как человек. В этом что заключается? Не как баран, даже если кротко, или зловредно, как зверь, а отнесение к цели частной касается занятия и свободы воли каждого. Кефарет, как кефарет, плотник, как плотник, философ, как философ, оратор, как оратор. Так вот, когда ты говоришь Идите сюда и послушайте мое чтение, с которым я выступлю перед вами. Рассмотри сначала, чтобы не необдуманно это делать. Затем, если найдешь, что относишь это к какой-то цели, рассмотри, кто или к которой следует. Пользу ли ты хочешь принести или получить похвалу? Тотчас слышишь, как он говорит, «А мне в похвале от толпы какой смысл?» И прекрасно говорит, «В самом деле». В ней нет никакого смысла ни музыканту, как таковому, ни геометру. «Значит, ты хочешь принести пользу?» «В чем?» «Скажи и нам, чтобы и мы тоже бежали к тебе твоими слушателями». «Ну а может ли кто-нибудь принести пользу другим, если сам не получил пользу?» «Нет. Не может ведь этого ни в плотничном искусстве не плотник, ни в сапожном искусстве не сапожник». «Так значит...» Ты хочешь узнать, получил ли ты пользу? Подавай свои мнение философ. Каково назначение стремления? Не терпеть неуспеха. Каково назначение избегания? Не терпеть неудачи. Ну а исполняем ли мы их назначение? Скажи мне правду. А если солжешь, я скажу тебе. Недавно, когда твои собравшиеся слушатели были холоднее и не издавали криков одобрения тебе, ты ушел униженный. Недавно, когда тебя похвалили, ты расхаживал и говорил всем, «Как я тебе показался?» «Изумительно, господин, клянусь тебе моим спасением!» «А как я прочел то место?» «Какое именно?» «Где я писал пана и нимф?» «Превосходно!» «И после этого ты говоришь мне, что в стремлении и избегании ты пребываешь в соответствии с природой?» «Иди уверяй другого». «А такого-то недавно...» Ты не хвалил, вопреки своему представлению о нем, а такому-то не льстил сенатору. Хотел бы ты, чтобы твои дети были такими? Ни в коем случае. Так ради чего же ты хвалил и чтил его? Он одаренный юношей и способный слушать рассуждения. Откуда это? Он восхищается мной. Ты привел доказательства, и после этого, как, по-твоему, эти же самые люди... не презирают тебя в тайне. Так вот, когда человек, сам сознающий, что и не достиг никакого блага и не помышляет об этом, услышит он от философа талантливый, простой, не испорченный, что иное по-твоему думает он, как не этот какую-то, конечно, во мне нужду имеет? Или скажи мне, какое показал он дело талантливого? Вот он столько времени с тобой слушает твои беседы, слушает твои чтение, Стал ли он сдержанным? Обратил ли свое внимание на самого себя? Осознал ли, в каком зле пребывает? Отбросил ли прочь мнимое знание? Ищет ли того, кто будет учить его? «Ищет», — говорит. «Того, кто будет учить? Какой жизнью следует жить?» Нет, глупец, но каким слогом следует излагать? За это ведь он и восхищается тобой. «Послушай его, что он говорит». этот человек пишет с чрезвычайно величайшим искусством гораздо лучше диона может быть имеется в виду дион из прусы в вифинии области малой азии знаменитый оратор философ и общественный деятель около сорокового после 112 двенадцатох -го годов нашей эры современник Эпиктета, прозванный за свое красноречие хрисостом златоуст Прибыв в Рим уже известным оратором, Дион стал заниматься философией, был учеником стоика Мусония Руфа, учителя эпиктета. До этого Дион был противником философии, выступал с речью против философов и с речью против Мусония Руфа. Эти его речи не сохранились. При Домициане он был изгнан из Рима, а в изгнании стал вести кинический образ жизни, подражая Диогену кинику После смерти Домициана 96-й год, вернулся из изгнания, был близок с первой и трояном. Это совсем другое. Разве он говорит, этот человек совестливый, он честный, он невозмутимый? А если бы и говорил, я сказал бы ему, поскольку он честный, это честный, что значит? И если бы он не мог сказать, я добавил бы, сначала постигни то, о чем ты говоришь, и вот тогда говори. Так значит, находясь в таком плохом состоянии, томясь жаждой похвал, считая своих слушателей, ты хочешь приносить пользу другим? Сегодня у меня было гораздо больше слушателей. Да, тьма. Пожалуй, 500 Что ты? Почитай с тысячу. У Диона никогда не было столько слушателей. Откуда ему? И они тонко чувствуют рассуждения, «Прекрасное, господин, и камень привести в движение может». Вот слова философа, вот состояние намеренного приносить пользу людям. Вот человек, внявший разуму, прочитавший сочинение о Сократе, как сочинение о Сократе, а не как сочинение Лисия и сократа Часто удивлялся я, какими же доводами, но нет. Каким же доводом – это более гладко, чем то». Начало воспоминаний о Сократе Ксенофонта, Лисий, около 459, около 380 -го годов до нашей эры, и Исократ, 436, около 338 -го годов до нашей эры. Знаменитые афинские ораторы. Да разве вы прочитали их не так же, как читаете одишки? Ведь если бы, конечно, вы читали их так, как следует, то не этому всему придавались бы Но вот что скорее видели бы. Анит и Милет убить меня могут, но повредить мне нет. И я ведь всегда такой, что не могу ничему моему внимать, кроме того довода, который мне при рассмотрении представляется наилучшим. Кто поэтому слышал когда-нибудь, чтобы Сократ говорил, «Я знаю то-то и учу этому». Но он отсылал одного туда-то, другого туда-то. потому и обращались к нему с просьбой представить их философам, и он водил и представлял. Но нет, по-твоему, он приглашал. Приходи сегодня послушать мою беседу в доме квадрата. Что мне слушать тебя? Хочешь показать мне, что ты изящно сочетаешь слова? Сочетаешь, человек? И какое в этом благо для тебя? Но ты похвали меня. Что ты имеешь в виду под этим «похвали»? Скажи мне «О!» и «Изумительно!» Вот говорю. Если похвала есть то, что философы относят к категории блага за что могу я похвалить тебя? Если излагать правильным слогом «Есть благо», докажи мне это, и я похвалю. Так что же, разве такие вещи следует слушать без удовольствия? Ни в коем случае. Я-то и кефареда слушаю не без удовольствия. Так разве из-за этого я должен выступать кефаредом? Послушай, что говорит Сократ. Да и не пристало бы мне, граждане, в этом возрасте, подобно юноше, выступать перед вами с складными речами. Подобно юноше, говорит он, это ведь действительно изящненькое искусство, выбрать словечки и сочетать их, выступить с блестящим чтением или речью, да посреди чтения возгласить, эти вещи немногие могут понимать, клянусь вашим спасением». А философ на слушание приглашает ли? Разве не подобно тому, как солнце само по себе притягивает к себе свое питание, так и он притягивает к себе тех, кто намерен получить пользу? Какой врач приглашает, чтобы лечились у него? Хотя я слышу, что в Риме теперь и врачи приглашают. Однако при мне они приглашались. Приглашаю тебя прийти и послушать, что ты в плохом состоянии, и ты заботишься обо всем, но только не о том, о чем должен заботиться, и что ты не знаешь благо и зла, и ты злополучный и несчастный. Прекрасное приглашение. Да ведь если всего этого не внушает слово философа, значит мертвы, и само оно, и говорящий его. Руф говаривал, если вы удосуживаетесь хвалить меня, значит я говорю пустое. Почему-то он говорил так, что каждый из нас сидел и думал, что кто-то, конечно, наябедничал про него Руфу. Так проницателен был он, так выставлял перед глазами зло каждого. Школа философа люди это лечебница. Выходить оттуда должны неудовольствие испытав, но боль. Вы ведь приходите туда нездоровые, но кто с вывихнутым плечом, кто с опухолью, кто со свищом, кто с головной болью. И вот я усядусь и буду изрекать вам нае материшке и, и эпифоне материшке, чтобы вы выходили, расхваливая меня, Тот, уходя с таким же плечом, с каким пришел, тот с такой же головой, тот с тем же свищем, тот с той же опухолью. Ноэма и эпифанема – риторические фигуры. Ноэма – мысль – это такая фигура, когда говорящий высказывает свою мысль не прямо но дает понять ее. Эпифанемой называется заключительное восклицание, содержащее в себе оценку изложенного факта. И вот ради того молодым людям уезжать из дому, оставлять своих родителей, друзей, и родных, бренное имущество, чтобы говорить тебе «О!» изрекающему эпифане матюшки. Это ли делал Сократ? Это ли Зенон? Это ли Клеант? Что же, разве не существуют особенности побудительной речи? Да кто отрицает? Она существует. Как существует особенность опровергательной речи? как существует особенность наставительной речи. Так тоже когда-нибудь называл четвертой после них особенность эпидеектической речи? То есть эпиктет имеет в виду, по-видимому, в философии. Эпидеектическое, торжественное, парадное, показное, красноречие было широко распространено. Ведь в чем особенность побудительной речи? уметь показать и одному человеку, и всему собранию людей то противоречие, в котором они коснеют, и что они заботятся обо всем, но только не о том, чего они хотят. Хотят ведь они того, что ведет к счастью, а ищут это в ином месте. Разве для осуществления этого тебе нужно, чтобы была расставлена тысяча скамей, были приглашены слушатели, и чтобы ты в щегольском облаченишке или плащишке забравшись на подушку, описывал, как погиб Ахилл. Подушку от слова «чтение рукописей» предлагается конъюнктура, помост, трибуна, кафедра. Перестаньте ради богов осквернять прекрасные названия и дела, насколько это зависит от вас самих. Ничего побудительнее, когда выступающий с речью обнаруживает перед слушателями, что он нуждается в них». Или, скажи мне, кто, слушая твое чтение или беседу, забеспокоился о себе или обратил свое внимание на самого себя? Или, выйдя, сказал «Метко задел меня философ, больше не следует этого делать». Разве если у тебя чрезвычайный успех, не говорит он кому-то, изящным слогом изложил он Проксеркса. Другой «Нет, сражение при фермопилах». Цицерон отмечает это сражение... в числе прочих подобных, как излюбленную тему ораторов. Это ли слушание философа?